Глава шестнадцатая, в которой герои успешно улетают с островов, подгоняемые различными причинами. Разбудил меня Арчи, уже ближе к обеду, близко к сердцу приняв мое состояние. Сам он, судя по всему, совсем не ложился. Пропахший дымом недавних пожаров, со свежей ссадиной на щеке, он лихорадочно возбужденно ворвался в мою каюту и принялся осторожно меня тормошить. — Давай, вставай, Артем! — приговаривал он, вцепившись мне в плечо. — Совесть имей! — Ну что? — тяжело выплывал я из муторного сна, который, к тому же, ни капельки меня не освежил. — Ну чего? — Вставай, балбес! Погрузка заканчивается! — не отступал маг, глядя на меня с веселым сочувствием. — Тебя все ждут! Я попытался резко сесть на диванчике, но лишь взвыл от приступа головной боли и упал обратно. «Стой, дубина!» – засуетился Арчи. «Ты вставай, в смысле, просыпайся, а так лежи. Посмотрю сейчас. Киря, стакан с водой тащи!» Я откинулся на влажную от липкого пота подушку, но глаза закрывать не стал, опасаясь приступа тошноты. «Ты чего вчера так нажрался-то, а?» Сочувствующе осведомился у меня маг, деловито начинаю выставлять на столике какие-то пузырьки с лекарствами. — И кто тебе, дураку, так глаза набил? — Фингалы такие, что Далин хотел с утра в порт ехать, разборки учинять. — Нифига себе, отблагодарили спасителя. Да и мне любопытно. Расскажешь? — Хельга, наверное, — прохрипел я. попытавшись восстановить в памяти события сегодняшней ночи. «Может, еще кто добавил? Но помню только ее». удивленно протянул Арчи, осторожно отмеряя пипеткой дозу лекарств для стакана с водой. «Хреново! Ты мне скажи, карта моя золотая не накрылась? А то мы тебе сдали нам за такое прямо добавить можем для симметрии. У тебя как раз правый фингал...» «Чуть поменьше левого». «Не», — чуть подумав, протянул я. «Там только я отличился. но ну, в следующий раз к ней без меня идите, а то что-то страшновато. Рука у нее тяжелая. Как раз и узнаете, что там случилось. Я плохо помню». Доколись, «Да Ну, чего натворил?» Пристал ко мне, как банный лист, Маг, замешав в стаканчике с водой уже не меньше десятка реагентов из стрёмного вида пузырьков. «Давай, не скромничай!» «Ну, с официанткой пытался, за портьерой того, уединиться, в общем», со вздохом признался я. «В главном зале...» «Нашел же где, блин!» Хельга нас там и застукала. «Вот!» — торжествующе подхватил маг, обличительно наставив на меня палец. «Вот! Знаешь, кто ты после этого?» «Свинья?» — попробовал угадать я. «Не-а!» строго насупился на меня Арчи. «По пьяни с официанткой – это как раз дело житейское. Молодое, я б сказал, и потешное. Тут похуже ситуация вырисовывается». «Да ладно!» – не поверил я. «А кто я тогда?» «Ханжа ты самый настоящий! И лицемер притом. принялся обстоятельно рассказывать мне маг, замешивая в стакане лекарства. Если б ты знал, Тёма, как вы меня достали с Далином своей добродетелью показушной. К Бабе не сходи без ваших занудных комментариев. А теперь всё, заткнешься навсегда. И Кельги мы тебя точно в следующий раз с собой не возьмём. Ты ведь знаешь, у неё сдвиг по фазе как раз на этой теме. Это тебе не Смирнов, блин. Хорошо тебе, порадовался я за него. «Осталось только Далина по пьяни на бабе поймать, и ты в шоколаде!» «Это ж с удовольствием подтвердил Арчи, протягивая мне стакан с противно пахнущей смесью. «Пей давай! Иду умываться!» «Я посмотрел тебя, пока ты спал, по магической части!» «Радуйся! Все нормально!» «Крепкий ты в магии, на удивление!» «И сил у тебя дофига!» «Поправил маленько! Осталось только похмелье снять!» Да подбодрить немного. Я послушно принял из его рук посудину и, зажмурившись, в один прием насильно затолкал в себя лекарство. Арчи в таких случаях я доверял полностью и выдрючиваться не стал. Себе дороже может выйти. Давай, не тормози! Макс собрал свои пузырьки и вышел заниматься делом. А я сел на кровати и с удовольствием зажмурился, сосредоточившись на ощущениях. Головная боль сгинула, как и не было ее. Противная слабость отступила. Осталось только противное чувство грязного вспотевшего тела. Кирюшка безмолвно приплясывал на пороге. Так ему не терпелось заняться уборкой. Поэтому я весело подмигнул ему и отправился в душ. Выйдя в коридор, я с удивлением обнаружил, что погрузка уже почти закончилась. Обсыпанные специями мужики деловито таскали пряно пахнущие ящики и мешки под присмотром бдительно наблюдающего за ними Антоши в коридоре. Далин с тетрадкой в руках подсчитывал принесенное в полголоса, ругался с какой-то странной парочкой с такими же тетрадями наперевес. Деловая дама, выглядевшая как самая настоящая сушеная вобла, И маленький лосоватый потешный мужичок, который, судя по всему, был у нее на подхвате, пытались что-то доказать нашему гному. «Ну-ну, удачи!» Чуть слышно гудел на низкой ноте двигатель, запитывая генератор, работающий на охлаждение смирновских холодильников и цистерн с живой рыбой. «Бедная!» – тихонько пожалел я про себя Лариску. «Не дали выспаться девочки, сволочи!» Саламандра тут же учуяла мое присутствие и мои мысли, и в ответ радостно послала мне чуть ли не поцелуй. Я заулыбался ей перед подозрительно уставившимся на мои фингалы грузчиком, и, наконец, ушел от греха подальше, в душевую. Потом я сидел и пил необыкновенно вкусный чай с жимолостью на кухне, наслаждаясь ощущением чистого тела. Двери в коридор я предусмотрительно закрыл, чтобы никто не смог увидеть вертевшегося тут же Кирюшку. «А то, может, ватрушечку?» — соблазнял он меня, пытаясь накормить завтраком. «Ну ты гляди, какая! С творогом, с вареньицем!» «Может, позже!» — отозвался я. «Зубы у меня после вчерашнего шатаются». «Тогда супчику!» — зашел он с другого фланга. «И время как раз! Почти что обед! Я мигом разогрею!» «Да успокойся ты!» – пришлось цыкнуть мне на него. «Сам-то ел. Кстати, друг, тебе же вчера Антоша гостинцев принес. Заценил?» Кирюша, припомнив гостинцы, радостно закивал головой и аж зажмурился от удовольствия. Потом, видимо, репетируя грядущее выступление перед соплеменниками в аэропорту Белого Камня, торжественно вытянулся во весь рост и сделал ножкой. «Очень я уважаю роллы из Кракена!» С нисходительным тоном бывалого путешественника заявил он мне. «Потому вкусны!» Я поперхнулся чаем и, не сдержавшись, зааплодировал. Кирюха совсем развеселился и прошелся по столешнице кубарем от избытка чувств. Он прямо предвкушал очередное сборище домовых у нас в аэропорту, рассчитывая поразить всех наповал вкусным Кракеном. «Ой!» — тут же подобрался он. «Меня Арчи зовет! Я побежал!» Я только махнул ему вслед рукой и, закурив, задумался, рассматривая свое отражение в маленьком иллюминаторе. Фингалы выглядели просто здорово, блин! Вот какая муха ее укусила, херьгу эту! Все мы были на нервах в эту ночь, но не до такой же степени. Да может, она за официантку переживала, что испорчу ее? Хотя, прищурился я с натугой, вызывая в памяти образ официантки. Невинной девочкой она не выглядела, и даже совсем наоборот, такую, пожалуй, не сможет испортить и абордажная команда. Скорее всего, Хельгу взбесило то, что мы пристроились в главном зале за портьерой. Действительно, залился я, запоздалой краской стыда, как собаки! Человек меня практически в дом позвал, а я. Эх, мне оставалось только нагадить в патефон в танцевальном зале для завершения образа. А так все сделал. Молодец. Так что чему удивляться? Нечему. Со стыдом вздохнул я, признавая правоту Хельги. Мало мне. И в гости мне к ней действительно в ближайшем рейсе ходить не стоит. Пусть парни без меня веселятся. Терзание мое прервал все усиливающийся звук нарастающего скандала за дверью. Я затушил окурок и решительно вышел в коридор. В таких случаях выходить следовало всем. Там сразу с удивлением увидел отчетливо матерящегося Далина, который выкидывал чьи-то вещи из четвертой и пятой каюты. Бледного, но решительного Антошу и ту самую парочку контрагентов. Мужики-грузчики благоразумно выскочили за борт сразу по окончанию погрузки и теперь с интересом и отропью боязливо поглядывали на битву. «Вы не имеете права!» – верещала та самая дама, похожая на сушеную в обла в очках. «Мы зафрахтовали ваш корабль! Мы даем вам работу! Мы должны сопровождать груз! Вы, вы слышите меня? Ничтожество!» Потешный мужичок, ее помощник, грозным мячиком наскакивал на гнома с нашей стороны и что-то пытался ему доказать, потрясая волосатыми кулачками. Я сориентировался, подтолкнул Антошу, и мы вместе выволокли мужичка за борт, аккуратно поставив его на бетон посадочной площадки. «Полезешь? Пристрелю!» Негромко пообещал я ему, лапая пустую кобуру и дохнув лицо перегаром. Мужик посмотрел в мои налитые кровью глаза, украшенные роскошными фингалами, и в раз осел. Губы его задрожали, и он от отчаяния попытался вызвать во мне дружеские чувства. — Друг, — проникновенно начал он, — помоги, друг, посодействуй, нам не можно здесь остаться, — Ты видал, что в городе творится? Какой-то маньяк, пироман, почти весь рынок сжег. И порту половину. Пираты с цепи сорвались и режут кого ни попадя. Все дирижабли зафрахтованы, из-за посадочных мест драки идут. Друг, мы же немного места займем. Мы хорошо заплатим, друг. Кореш, проникновенно начал я, попутно приобняв отчающегося мужика за плечи и стараясь дышать перегаром в сторону. Кореш... «Ты немного не тот дирижабль выбрал. Тот самый маньяк-пироман у нас в экипаже состоит, прикинь. Только он сейчас занят, к очередным злодействам готовится. А то б я тебе его показал». Крики в коридоре смолкли, и та самая деловая дама, похожая на сушеную воблу, деловито высунула свой нос наружу, чутко прислушиваясь к моим словам. А насчет того, что в городе жгут и режут, кого не попади, но ну, это ты соврал, сказал я, обращаясь более к этой самой даме. Все пожары и силовые акции применялись к тем, кто жертвоприношениями занимался. Ну, и еще закупочные цены для пиратов снижал. Тут уж не поймешь, что страшнее. И вообще, зловещий заговор черных магов раскрылся. Они хотели Хельгу вашу! Не к романтическим чародействам погубить и инфернальную тварь на город выпустить, чтобы злу отдаться. Но добрые люди во главе с Василием Никифоровичем взяли ситуацию в свои руки, злодеев наказали, а потому насчет беспорядков в городе не звезди, все там под контролем. Ну, может и резвиться кто-нибудь в тихушку, но это уже не критично. Это правда? За моей спиной простучали по бетону каблучки, и деловая дама, подскочив к нам, взыскующе уставилась прямо в мои украшенные фингалами глаза. «То, что вы сейчас сказали, это правда? Про Василия Никифоровича особенно!» «Зуб даю!» — подтвердил, выпрыгнувший вслед за ней на посадочную площадку Далин, таща на себе чужие чемоданы. «Забирайте вещи и думайте уже о себе, надоели!» «Силантий!» Тут же сориентировалась дама. «Это все меняет, Селантий! У меня были некоторые обоснованные подозрения, но вы своим заразительным страхом направили меня по неправильному пути!» Ошарашенный мужичок пожал плечами. А дама замахала руками, подзывая стоящего в отдалении извозчика. «Ладно, платите грузчикам мои деньги и грузите мои вещи в экипаж!» Принялась деловито распоряжаться она. «Да двигайтесь вы уже! У нас мало времени! Недвижимость резко упала в цене! Мы должны использовать это! Силантий! Я лично займусь оформлением сделок! А на вас поиск клиентов и подпитывание в городе панических слухов и настроений! Да быстрее же, ну Силантий! Ну что вы там копаетесь? Начинаем работу прямо в здании аэровокзала! Там сегодня много испуганных личностей!» — За распространение панических слухов его ведь и на фонаре вздернуть могут, — одернул ее Далин. — Пожалейте подчиненного, дамочка. — Не переживайте, — Повернулся она к нему, перейдя с идиотского на нормальный язык. — Он скользкий, как налим. На выкрутится. — А за сведения спасибо, сочтемся. Смирнову привет, все, пока. Воодушевленная парочка рванула платить и грузиться. Причем видно было, что мужичок нам не сильно-то и поверил. «Оставьте свои сомнения, друг мой!» Подгоняла его дамочка, прыгавшая вокруг коляски от предвкушения. «Если Василий Никифорович взял власть в свои руки, то нам нечего опасаться». «Ах, Василий Никифорович, какой мужчина!» «Совсем не то, что вы, Силантий!» Далин сплюнул от досады, и мы развернулись к ласточке. Время поджимало. Уходить надо было прямо сейчас. Мне пришлось направиться на предполетный осмотр корабля, а парни дунули в машинное отделение. Я визуально прочекал основные узлы и агрегаты и по приставной лесенке поднялся на силовую балочную ферму. Снял мамин берег и немного обалдел. Теперь в магическом свете я смог по-настоящему почувствовать всю мощь и сложность нашего дирижабля. Осторожно прошелся по силовым балкам, Проверил узлы креплений и магические кристаллы, осмотрел систему смазки тросов и амортизаторов. Все, ожидаемо, было в порядке. «Во дела!» — восхищенно прошептал я перед тем, как снова надеть оберег. «Натурально, ласточка». Потом спустился, убрал лесенку и помог дежурному работнику аэродрома убрать стопорные башмаки из-под колес. Арчи уже вертелся от нетерпения в кресле, когда я, задраив дверь, наконец-то вошел в ходовую рубку. «Я сам стартую! Курс давай!» Ткнул он мне пальцем в сторону штурманского стола и нажал на тревожную кнопку, подавая сигнал в машинное отделение. «Держись там, пока за что-нибудь!» Я упал в кресло перед столом с картами района. Курс на огненную гряду был у меня намечен заранее, осталось только учесть ветер на маршруте, который, слава богам, был почти что попутный. Арчи ловко начал процедуру взлета, помогая себе магией, и я уставился на его действия во все глаза. Вот он одним мощным усилием развернул силовой щит, причем не в самой грузоподъемной, а больше в скоростной форме. Вот выровнял дирижабль против ветра и, поддав напряжение на электродвигатели, раскрутил пропеллеры. Я готов был сорваться с места, чтобы помочь ему с дифферентовкой, в случае чего, но Макс справился сам. Чуть слышно затрещали тросы, растягиваемые до предела силовым пузырем, и ласточка мягко поднялась в небо, чуть покачиваясь на ветру. Арчи начал закладывать широкий вираж, одновременно увеличив скороподъемность на максимум, на что я одобрительно кивнул и спокойно занялся переносом маршрута на карту в наколенном планшете. «Видал, как ловко!» — не удержался от похвальбы маг, когда я уселся в свое место перед штурвалом. «Скажу без лишней скромности. Высший класс!» Мне пришлось подтвердить правоту мага, кивнув головой. Взлет действительно был произведен весьма лихо и очень быстро. «Идем Лариску выгуливать?» — на всякий случай уточнил я. «Планы ведь могли измениться, пока я валялся в бессознательном состоянии». «Конечно!» — подмигнул мне он. «Кто мы без нее? Так, шайка обалдуев. Выгулять надо обязательно. Заслужила. Если захочет, пусть хоть неделю там резвится. Подождет Смирнов. Ничего с ним не сделается». «Это да!» — снова кивнул я. «Наша девочка большой молодец. Пусть погуляет». Я, наконец, вывел ласточку на правильный курс, тишком оттесни фарча от управления и с удовольствием уставился на панораму перед собой. Практически чистое небо, голубое спокойное море, солнце справа сзади освещало редкие облака, отбрасывающие вниз четкие тени. Красота и спокойствие – бальзам для моей израненной похмельной души. «А что в городе творилось?» – начал я подать мага, – уж очень мне было интересно. «Серьезно все было?» – вздохнул он, откидываясь на кресле назад. Василий Никифорович подошел к делу очень основательно. Ни одна сволочь не ушла. Остров же, аэропорт закрыли, порт тоже, только нас выпустили. Кто в холмы рванул прятаться, тех собаками выловят. Дай срок. Всех пойманных согнали на рыночную площадь и по одному вытягивают на пытки. Василий Никифорович. Очень хочет полную картину за несколько лет иметь, и он ее получит, по всей видимости. Жалости там не знают, каждому подходят со всем вниманием. «Э, — Это да, — согласился я с ним. — Основательный мужик, только всех пытать-то зачем? — А, ты ж не видел, — махнул рукой Арчи. — Короче, черный культ под боком у них обосновался. «Во всех домах, которые мы с Лариской жгли, пыточные камеры были, прикинь? Жертвоприношениями баловались во весь рост. В рабах-то они недостатка не имели. Очень жаль, что те два мага-дебила так легко ушли. Так что невиноватых там очень мало, да и то из низшего звена. И если по справедливости подходить... то какой ж ты невиновный, если знал, видел или догадывался и продолжал спокойно там свои дела вертеть? — Ну, согласен, — содрогнувшись, подтвердил я. — Я б не смог спокойно заниматься своими делами, если б знал, что в соседнем ангаре людей пытают. — Вот именно! — наставил на меня палец Арчи. — И никто б из наших не смог. — Так что не переживай. Василий Никифорович разберется... И всем отмерит полной мерой. Мало никому не покажется. Тем более, что эльфы этим делом заинтересовались. Он теперь боится скорее недосолить, чем пересолить, а то эти они добавить могут. А эльфы откуда узнали? озадаченно спросил я. Как откуда? удивился Арчи. Я истуканул. Прямо с утра по МАК связи. И кстати, плохие новости у меня для тебя, Артем. Лара летит сюда на всех парах. Тоже будет чинить следствие и розыск, так что... Как же, подруженьку обидеть хотели. Так что мы точно с нею разменемся. Придется тебе еще подождать. Подожду, легко отмахнулся я. Успеем. Молоток!» – одобрительно шлепнул меня по плечу Арчи. «А теперь поступим так. Я ночь не спал. Лариска тоже. Оба устали». «А идти над морем, и довольно далеко, так что дуй в туалет, если хочешь. Приготовь себе бутылку какую-нибудь для этих дел, а я сейчас в транс впадать буду. Я серьезно. Потом выкручивайся, как знаешь. Мне надо Лариску поддержать. Устала она. Как садиться будем? Кирюшку отправь меня будить. Он сможет». «Без вопросов», — успокоил я его и прислушался к себе. «Ну, в туалет не охота. Наоборот...» Легкое обезвоживание чувствуется, так что впадай спокойно. Ветер попутный, дойдем до темной, я думаю, в случае чего меня и Далин подменить может. Так что про бутылку не придумывай. Тогда я пошел! широко с подвывом зевнул Арчи и принялся отстегиваться. Держитесь тут! Мак вышел, а я уселся поудобнее и взглядом проверил показания всех приборов. Рейс обещал быть спокойным. Но долгим, так что крепкий кофе мне в помощь. Кирюшка не даст пропасть. Потом мы шли много часов, подгоняемые попутным ветром. Но только уже ближе к закату, справа по борту, я увидел изломанные, знакомые очертания первого острова огненной гряды. Бросил взгляд на часы и облегченно выдохнул. Время в запасе было. Рискованно, конечно, вот так идти, но... Я несколько раз за день определялся с местом на маршруте, подменяемый на штурвале в таких случаях далином. Секстан с искусственным горизонтом это вещь. Сносила нас не сильно, так что я проблем не ожидал, но все же волновался. Подумав немного, прибавил тяги двигателям. Хотелось увеличить запас по времени на всякий случай. Снял мамин на берег и внимательно присмотрелся к Арчи и Лариске. Бедная наша девочка уныло вздыхала огнем в своей топки и отчетливо хотела спать. Макс, сидя около нее и накрытый от греха подальше полотенцем, поддерживал Лариску в минуты ее зевания, вливая ей свои магические силы. Она тогда оживала, начинала вертеться в своей топке, но намного ее не хватало, и время между такими вливаниями становилось все короче и короче. Я мысленно потянулся к ней. Она меня тут же почувствовала и начала доверчиво мне жаловаться, недовольно усевшись на одно место. Я ласково мысленно ее погладил. Она довольно заулыбалась, но тут вмешался Арчи. — Не мешай! — раздалось прямо у меня в голове. И я отступил, успев еще раз погладить Саламандру. — Чего это тут у нас? — в рубку вошел Далин, вытирая руки клочком ветоши. — Долго еще? — «Час или полтора», — прикинул я немного с запасом. «Первый остров прошли, справа по борту. Ко второму подходим». «Предложение у меня», — уселся Далин за моей спиной. «Короче, устала наша девочка. Градус не вытягивает уже. Скоро напруги для всего этого хозяйства хватать не будет. Я и так на холодильнике ток ограничил. Освещение выключил. Без чая сидим». — Хватит над ней издеваться. Я буду форсунки включать. На соляре дойдем. — А давай, — легко согласился я. — Я и сам хотел предложить НЗ задействовать, просто с тобой не хотел связываться. — Энзе как раз для таких случаев и придумано, — наставительно сказал мне гном. И убирайте из машинного отделения эту мумию придурошную. доел, сил нет, ходить мешает. Как форсунки запустишь, градус нагонишь, так и разбудим, отказал я ему. Все в твоих руках. Гном недовольно скривился, но ничего не сказал и вышел. Тем временем ласточка начала наплывать на второй остров. И я потихоньку принялся сбрасывать высоту. Тем более, что на горизонте стал отчетливо различим дымный столб из действующего вулкана на четвертом острове. — Ну что, будить? — затеребил меня за штанину, припрыгивающий от нетерпения Кирюшка. — Уже будить? Скажешь, когда будить? — Да успокойся ты! — посадил я его и чуть добавил жути. — Пусть Далин сначала команду даст, тогда разбудим. Но вообще, держи нос по ветру, понял? Обстановка... Близка к аварийной. Не боишься? Ого! Округлил глаза домовенок и отрицательно помотал головой. Не боюсь. А только Лариска мой друг. И она устала. Спать хочет. Давай скорее, пожалуйста. Иди Далину мозги компостируй. Отправил я его в машинный отсек. Чучело. Только под руку не лезь, а то выхватишь. Кирюха испарился. И я услышал шум раскручиваемых нагнетателей воздуха для форсунок. Удалено было все готово. А приходил он просто поставить меня перед фактом. <смех> Молодец. Так что через несколько минут Лариска уже безмятежно спала, откинувшись на спинку и укрывшись хвостиком, нежесть в струях багрового пламени и лишь недовольно шмыгая носиком. Судя по всему, не нравился ей привкус соляры в огне, но тут уж ничего не поделаешь. Минут через сорок... 40... Когда я уже начал волноваться, в рубку зашел немного шатающийся Арчи. Начало темнеть, и багровые отцветы вулканического пламени уже хорошо подсвечивали небольшой дымный столб прямо по курсу. «Ого!» — оценил Арчи обстановку. «Вот время пролетело!» «Только устал, как будто вагон с картошкой в мешках разгрузил!» «Кирюха, чаю, будь так сказочно любезен!» «На посадочной площадке никого». — сообщил я ему, показывая вниз и вперед. «И ни одного корабля до самого горизонта не наблюдается, ни в море, ни над ним». «Это хорошо», — подумал немного Мак и упал в кресло. «А то опять в какую-нибудь историю вляпаемся. Или будут ныть, что мы опять без очереди лезем». Сплюнь, посоветовал я ему. «И чай свой быстрее допивай. Пятиминутная готовность». Потихоньку обойдя остров, чтобы зайти на посадку против небольшого ветра, я внимательно рассматривал склоны вулкана и пустую береговую линию. Мало ли, лишним не будет. А то бывали, как говорится, прецеденты. Но ничего опасного в косых лучах заходящего солнца не заметил. Потом попытался просканировать местность магически во все свои невеликие силы. Уж это я теперь умел, но снова потерпел неудачу. поэтому с легким сердцем направил ласточку на посадку. Притирались мы с Арчи к земле очень осторожно, в четыре руки, ведь это не безопасный аэропорт, тут помочь в случае чего будет некому. Но все равно лихо сели, быстро сложили каркас и, подав напругу на ведущие колеса, зарулили внутрь небольшого распадка. Там, задолго до нас, предыдущими поколениями пилотов, были выложены несколько примитивных защитных стен на случай мощной непогоды, и стоял полуразвалившийся вагончик-бытовка, что-то вроде летней кухни. Кто-то там давным-давно заморочился и припер его сюда. Несмотря на неприглядный вид, вагончик был очень важен для нас всех. И кто бы ни попадал на четвертый остров, он считал своим долгом его хоть немного, доподремонтировать. подремонтировать. В вагончике этом содержался в сухости и безопасности от зверей нехилый такой запас продуктов. Соль, спички, и сухое топливо, лекарства и лечебные амулеты, и самое главное, камень маг-связи. И хоть он и лежал здесь более для успокоения всех когда-либо бывающих на огненной гряде, При известной удаче можно было попытаться достучаться с него морзянкой до торгового острова. Каждый год мы ходили сюда выгуливать Лариску и пополняли запасы в вагончике по мере сил, в свою очередь подъедая находящиеся здесь продукты с истекающим сроком хранения. Все так делали, в принципе, не мы одни. Мы завели ласточку между двух каменных стен на давно облюбованное место. Встали на стояночный тормоз, и я выскочил расклинивать колеса стопорными башмаками. Пока возился, вылезли все остальные и стали помогать крепить ласточку расчалками, книнами, предусмотрительно вбитыми в валуны анкером с железными кольцами. Парни сопели, крутя гайки и натягивая тросы. Антоха постоянно чертыхался, потому что его ключ срывался и попадал ему по рукам. «Да выйди ты уже за стену и смотри на вулкан, сколько влезет!» Наконец не выдержал Далин и отобрал у парня ключ. «Ты так только грани на гайках сорвешь!» «Ага!» – тут же согласился парень и рванул на пригорок вместе с Кирюшкой, любоваться невиданным зрелищем. «А что за шум в машинном отделении?» – недоуменно спросил у гнома Арчи. «Фокусники работают, что ли?» «Ну да!» – невозмутимо подтвердил гном, работая с последней расчалкой. — На холодильнике напруги не хватает. Вот под подзаморожу и выключу. — От Лариски тепла не хватает, — выпрямился маг, с негодованием уставившись на Далина. — Или тут соляра дешевая, да много ее. — Так ты покажи мне, где я, наберу. Че-то не узнаю эти тебя, гномя». Девочка спит, — не в шутку вызверелся на него Далин. — Ей, может быть, зябка. В конце концов, я за нее отвечаю, а вы только играться сможете, втравливайте ее во всякое такое. — Становится интересно, — отыграл назад удивленный маг. — Перед кем это ты за нее отвечаешь? — Завтра расскажу, — злобно буркнул Далин, не глядя на нас. — А пока не лезьте ни к ней, ни ко мне, в рожу дам. — Чего-то не нравится мне. — заявил я, усаживаясь на нагретый валун и закуривая. «Что вы, друзья, полны сюрпризов. Один отвечает перед кем-то, как выясняется, второй черной контрабандой промышляет. Ты хоть э, выкинул пакость эту? Или все еще в твоей каюте лежит?» «Да когда б я успел!» — развел руками Арчи. «Вчера шли над мелководьем, сегодня сам видел. Некогда мне было». — А ты нажираешься в гостях, как свинья, — злобно сопя влез в разговор Далин. — И морду тебе за это бьют. Не можешь себя вести прилично. Не умеешь пить, не пей. — Чего? — подскочил я с валуна и подступил к гному. — Я не умею? А ты? Ты умеешь? — — Сколько раз я тебя таскал на себе, ты помнишь? — Нет, ты не помнишь, потому что ты был как бревно в гномском обличье. Ни хрена себе предъявы! — Стоп, друзья! — подскочил к намарчи и не постеснялся применить на нас какую-то успокаивающую магию. — Лариску разбудите? Все устали. Ночь была та еще, так что давайте жрать и спать. Завтра разберемся. Гном злобно сопел еще немного, но потихоньку успокоился и извиняюще протянул мне руку. Я пожал ее, не колеблясь ни секунды. Антоха! заорал Далин, ужинать давайте, пока еще чего-нибудь не случилось.